Виктор Михайлович Глушков. Академик Виктор Михайлович Глушков был выдающимся отечественным кибернетиком. Наука, которой он занимался, очень близка к фантастике. Многие из выдвигаемых им идей на первых порах тоже казались фантастическими. Да и сам стремительный путь его в науку мог стать неплохим сюжетом для научно-фантастического романа. Хотя, пожалуй, нет. Путь этот закономерен и является ярким примером, демонстрирующим возможности упорного, настойчивого человека, одержимого какой-то идеей. На физмат Ростовского университета Глушков поступил в 1947 году и блестяще закончил его на следующий год. В 28 он уже кандидат наук, в 32 доктор, в 40 академик. в дальнейшем стал вице-президентом Академии наук Украины, директором Института кибернетики и руководителем одного из его отделов, главным редактором журнала Кибернетика и членом редакционной коллегии многих других научных изданий, консультантом на самом ответственном уровне, лектором в самых высоких аудиториях, советником разнообразных комиссий и подкомиссий. Всего просто невозможно перечислить. И одна из отличительных черт Глушкова в том, и состоит, что он относился ко всем своим обязанностям не формально, а с полной ответственностью, каким-то понятным только ему одному способом, успевая заниматься всем этим разнообразием дел. Вторая его отличительная черта увлечённость. Он увлекался многими вещами и всегда подходил к заинтересовавшим его вопросам с обстоятельностью настоящего учёного. А увлечений у него было много, и начались они с детства. В 3 классе животные и растения, в 5 геология и минералогия, в 7 тело, проблемы и модели, в 10 математика, физика и даже идеи моделирования человеческого мозга. По чертежам, опубликованным в журнале "Техника молодёжи", он собственными руками смастерил электрическую пушку, стрелявшую снарядами, сделанными в виде ракет. Чтобы усовершенствовать её и рассчитать траекторию полёта снаряда, он занялся математикой и уже к 8 классу знал её в объёме технического вуза. Когда началась Великая Отечественная война, он подал заявление в артиллерийское училище. Но, несмотря на увлечение детства артиллерия так и не стала его профессией. В училище его не приняли из-за сильнейшей близорукости. И тогда он оказался на фронте под Сталинградом. Когда фронт подходил к городу, Глушко рыл окопы, противотанковые рвы. После окончания института он стал математиком, увлёкся теорией автоматов и конструированием ЭВМ. За работы именно в этой области Виктор Михайлович был удостоен Ленинской и государственной премии, звания героя социалистического труда. Эти работы выдвинули его и в ряд крупнейших мировых авторитетов по кибернетике. Но вот опять новые увлечения: проблемы экономики и применения компьютеров в управлении народным хозяйством. Глушков поставил перед собой поистине фантастическую проблему: создание таких автоматизированных систем, которые стали бы настоящим искусственным интеллектом, вернее помощником, как в управлении народным хозяйством всей страны. так и в науке, литературе, искусстве и во многих других областях, расширяя и углубляя возможности человека. Итак, кибернетика как наука будущего. Как она возникла? И кто был первым? И прежде чем мы продолжим наш рассказ о Глушкове, давайте вспомним о Норберте Винере и его знаменитой книге Кибернетика. Но сначала дадим само определение этой науки. Кибернетика наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество. Само слово кибернетика переводится с древнегреческого языка как кормчий или капитан корабля. Надо отметить интересную историю происхождения самого слова кибернетика, которое Норберт Винер выбрал в качестве названия новой науки. Это название происходит от греческого кибернетис или кибернет, что значит управляющий, кормчий. В древности греки были опытными мореплавателями, от искусства кормчего часто зависела судьба всего путешествия. Так что слово это довольно часто встречается в древнегреческой литературе. Заметим, что греческое слово гиберно означает губернию, административную единицу, населённую людьми, а гибернет или по-русски губернатор, управляющий ресурсами и людьми, населяющими его губернию. Но слово гиберно для греков означало нечто большее, чем губерния. «Гиберно» — это объект управления, содержащий людей. Воинская часть — это гиберно. А вот корабль сам по себе, как некоторая техническая система, уже не гиберно, и лоцман — не гибернет. Корабль же с командой и пассажирами — это гиберно, и его капитан, который не только ведет корабль, но и управляет командой и пассажирами, является гибернетом. Винер считал, что он применил этот термин впервые. Однако он ошибался. В 1948 году он не знал, что этот же термин ещё в 1834 году использовал для обозначения науки об управлении общественными системами великий французский физик и философ Ампер. Более того, В 1843 году польский философ и ученый Тринтовский издал в Познане книгу, которая называлась «Отношение философии к кибернетике как искусству управления народом». Этот же корень «киберн» присутствует в таких словах, как «гувернер» или «губернатор». Говоря о кибернетике, необходимо обратить особое внимание на значение связи или, иначе, передачи информации при функционировании любых естественных организмов и технических устройств. Кибернетика в связи с этим предполагает, что это наука об управлении живыми и неживыми системами в самом широком смысле этого слова, управлении на основе полученной исчерпывающей информации. Тем не менее, вплоть до начала 1950-х годов кибернетика в СССР считалась буржуазной лженаукой. В самом начале 1950-х Анатолий Китов, инженер-полковник и один из пионеров отечественной кибернетики, получил возможность ознакомиться с книгой выдающегося американского математика Норберта Винера "Кибернетика", что определило всю его дальнейшую работу. Американский математик Норберт Винер был во всех отношениях своеобразным человеком. Закончив среднюю школу в 11 лет, он поступил в колледж Тафтса и всего через 3 года стал бакалаврам математики. Ещё одно наступление совершеннолетия Гаррод удостоил виннера докторской степени за его диссертацию по математической логике. Вот какую характеристику ему даёт Сильвия Назер. Американский Джон фон Нейман, выдающийся эрудит, который сделал потрясающий вклад в чистую математику, а затем начал вторую и столь же поразительную карьеру в прикладной математике. Виннер был тем самым человеком, который ввёл в современное значение слово фидбэк, обратная связь, изобретая кибернетику, а кибернетика в свою очередь дала жизнь таким революционным понятиям, как искусственный интеллект, компьютерное зрение, робототехника, нейрология, в ключи нейросетей и многим другим. Но, несмотря на колоссальные достижения на научном поприще, Виннер гораздо сильнее запомнился современникам своими необычными личностными качествами. Согласно его биографии, этот великий человек провёл 30 лет, блуждая по коридорам MIT утиной походкой. Без сомнения, он был одним из самых рассеянных учёных-математиков в мире. Его кабинет находился в нескольких шагах по коридору от моего, и он часто заходил ко мне, чтобы поговорить. Когда мой кабинет несколько лет спустя перенесли в другое место, он зашёл, чтобы представиться. Он не понимал, что я был тем самым человеком, которого он так часто навещал. Я был в новом кабинете, поэтому он думал, что я был кем-то другим, вспоминал Филиппс Блок. Однажды он отправился на конференцию, а свою машину оставил на большой стоянке. Когда конференция закончилась, он вышел на улицу, но забыл, где припарковался. Он даже забыл, как выглядела его машина. Поэтому он решил подождать, пока все не разъедутся, после чего забрал оставшийся автомобиль, делился своими впечатлениями Говард Ив. Норберт Винер родился в 1894 году в штате Миссури в еврейской семье. Его отец Лео Винер к моменту рождения сына уже был достаточно известным учёным, историком, языковедом. В 1880 году он закончил университет в Варшаве, а затем Берлинский университет Фридриха Вильгельма. Будучи полиглотом, отец Норберта свободно владел несколькими языками. Как пишет в своей автобиографии Ex Prodigy сам Норберт, мультилингвизм во времена детства его отца был едва ли не традицией. Однако его отец возвёл эту традицию в абсолют. К десяти годам Лео уже без проблем мог изъясняться на дюжине языков. В течение своей жизни он освоил порядка 34 языков, включая гаэльский, различные индийские диалекты и даже язык африканской группы народов банту. Область науки, которая теперь неотделима от имени Винера, во многом стала результатом интереса Норберта к стохастическим и математическим шумовым процессам. которые рассматриваются как в электротехнике, так и в теории связи. В лекции о заглавленной «Люди, машины и мир вокруг них» Винер рассказывает, что его новаторская работа появилась в результате попытки внести свой вклад в военные действия 1940-х годов. Было два сходящихся потока идей, которые привели меня в кибернетику. Один из них — тот факт, Что в ходе последней войны, когда она уже явно шла, но во всяком случае до Перл-Харбора, когда мы ещё не были вовлечены в конфликт, я пытался выяснить, могу ли я найти своё место в военных действиях того времени. Как сам Винер заявляет в своей лекции, его первые опыты в зарождающейся тогда теории цифровых вычислений не давали результатов настолько, чтобы быть полезными в ведении этой войны. Поэтому Винер начал искать что-то новое. Его вторая инициатива была связана с вооружением, в частности с противовоздушной обороной. Я оглянулся по сторонам и заметил, что важной в то время темой была противовоздушная оборона. Это было время, когда выживание хоть кого-нибудь, кто мог бороться с Германией, казалось, зависело от противовоздушной обороны. Да, зенитная пушка очень интересный инструмент. Во время Первой мировой войны зенитное орудие было разработано для стрельбы, однако под рукой всё ещё нужно было держать таблицы дальности, чтобы выстрелить. Это означало, что требовалось всё рассчитать, пока самолёт пролетает прямо над головой. И к тому времени, когда вы оказывались в состоянии что-то сделать, самолёт уже пропадал из вида. Итак, продолжает Виннер, это приводит к очень интересным математическим теориям. У меня нашлись некоторые идеи, доказавшие затем свою пользу. Он работал над этой проблемой с Джульяном Бигелоу, 1913-2003 годы. В начале 1941 года два человека заняли пустую аудиторию на втором этаже математического факультета, корпус 2, комната 244, и принялись за работу на доске. Виннер излагал своему новому коллеге проблему управления огнём. Виннер и Бигелоу рассматривали наводчика, орудие, самолёт и пилота как интегрированную вероятностную систему. Теория вероятности была на стороне пилота. В 1940 году только один из примерно 2.5000 зенитных снарядов попадал в цель. В предварительном отчёте они объяснили, что намереваются поставить анализ проблемы прогнозирования на чисто статистическую основу, определив, в какой степени движение цели предсказуемо на основе известных фактов и истории наблюдений, а также в какой степени движение цели непредсказуемо. Работа Винера над проблемой управления зенитным огнём привела к изображению фильтра, используемого для вычисления статистической оценки неизвестного сигнала путём получения его на входе и фильтрации на выходе. Фильтр основан на нескольких результатах прошлых работ Винера на тему интегралов и преобразований Фрье. Хотя фильтр был разработан в радиационной лаборатории MIT, результат был опубликован только в секретном документе. Первый открытый документ, описывающий фильтр, появился в книге Винера 1949 года Экстраполяция, интерполяция и сглаживание стационарных временных рядов. Война закончилась, и в 1947 году Винера пригласили на конгресс по гармоническому анализу, который состоялся в Нанси, Франция. Конгресс был организован тайным французским математическим обществом Бурбаки. в сотрудничестве с математиком Шолемом Мандельбротом 1899-1983 дяди Эбинуа Мандельброта 1925-2010 позднее открывшего множество Мандельброта Венеру предложили написать работу об объединяющем характере той части математики, которая обнаруживается при изучении броуновского движения и телекоммуникационной инженерии В следующем году Винер придумал неологизм кибернетика, чтобы обозначить изучение таких телеологических механизмов. Его рукопись послужит основой научно-популярной работы Кибернетика или управление и связь в животном и в машине, опубликованной издательством MIT Press, Willey and Sons в 1948 году. Итак, теоретической основой нового научного направления считается книга Винера Кибернетика, которую учёный написал в 1948 году. В ней он в частности разработал логику работы ЭВМ, что стало первым шагом на пути к нынешним программам искусственного интеллекта. Там же прорабатывались и вопросы коммуникации, что явилось своего рода прологом к возникновению глобальной сети. Сейчас может показаться поразительным, как человек того времени сумел предусмотреть то, что сейчас считается естественным. Ведь в 1940-х, 1950-х годах компьютеров в современном понимании ещё не существовало, а были сложные машины для проведения вычислений, управляемые перфокартами на бумажной основе. Сложно представить, что один человек самостоятельно мог бы додуматься до такого. И это действительно так. Понимая, что философские размышления и технические решения находятся на междисциплинарном уровне, при Мосощуцевском технологическом институте в Винере были организованы еженедельные семинары, на которые приглашались специалисты самых разных направлений. Впервые такие занятия начали проводиться с весны 1948 года. Понятно, что для абсолютно нового направления ещё не существовало даже общего понимания проблемы. Привлекаемые учёные имели различные специальности, порой очень далёкие друг от друга. Понятно, что поначалу размышления о кибернетике напоминали строительство вавилонской башни. Но со временем учёные смогли сформулировать общее понимание, что сказалось на конечном результате. Сейчас подобный действен называется мозговым штурмом. Конечным итогом семинаров стала выработка ряда принципиальных концепций, ставших основополагающими идеями будущей науки. Первый из них стало понимание, что компьютер должен быть важным средством коммуникации. Напомним, дело происходило в начале 1950-х годов. Второй то, что компьютер должен использоваться для режима интерактивного взаимодействия. Опять-таки, следует учесть, что тогда управление ЭВМ осуществлялось путём ввода перфокарт, а были ещё примитивные принтеры. Свои размышления участники семинаров смогли воплотить в железе, устроив в Технологическом институте новейший компьютер Ураган, имевший уникальные для того времени характеристики. Сооружённый в 1950 году, он впервые в практике имел подключённую алфавитно-цифровую клавиатуру. Однако не только новейшая вычислительная машина стала финалом многочисленных семинаров. Гораздо более важным обстоятельством явилось то, что они оказались той школой, откуда вышло большинство создателей глобальной информационной сети. В частности, одним из них был Джон Ликлайдер, начавший впоследствии работать по проекту ARPANET, первый в мировой практике информационной сети и ставший в нём ключевой фигурой. В отличие от большинства других ученых, Виннер не писал практических работ по компьютерной тематике. В период становления кибернетики он занимался более важными с его точки зрения вещами. Ими стали кибернетическая философия и создание собственной школы. Главная заслуга Виннера состоит именно в том, что его ученикам и последователям удалось провести важнейшие мероприятия, в конечном итоге приведшие к появлению интернета. Сам же Виннер, после того, как были созданы теоретические базы кибернетики и предпосылки для создания глобальной сети, постепенно удалился от данной темы. Он занялся написанием книг. Так, в частности, в своём труде God and Golem учёный рассматривал философские и этические проблемы, а в двух работах мемуарного плана, Бывший математик и Я вундеркинд, рассказал о становлении себя как учёного. Заслуги Винера перед наукой не остались незамеченными современниками. Его талант совмещать в себе черты типичного математика-теоретика и прикладного учёного, что в современной науке встречается нечасто, позволил развиться совершенно новому научному направлению, а в практическом плане привёл ко всеобщей компьютеризации мирового пространства. Такая заслуга требовала соответствующей награды. И в конце жизни Норберт Винер был выдвинут на награждение национальной научной медалью, что в США является высшим достижением для человека науки. Он успел получить эту награду, правда, прожил после этого недолго. В марте 1964 года во время своего нахождения в Стокгольме выдающийся учёный покинул сей бренный мир. а порожденная им кибернетика продолжала развиваться дальше, следуя точно в русле его предсказаний. И только совсем недавно в ней появилось новое направление, именуемое «кибернетикой второго порядка», чего даже такой гениальный ученый предсказать никак не мог, просто исходя из уровня развития тогдашних технологий. А в СССР дело обстояло следующим образом. В течение нескольких лет китов, липунов — И немногочисленные соратники кибернетики добивались хотя бы первой публикации их фундаментальной статьи Основные черты кибернетики. В середине 1950-х Китов возглавил им же созданный вычислительный центр при Министерстве обороны СССР и предложил создать общегосударственную автоматизированную систему управления на основе ЕГСВЦ Единой государственной сети вычислительных центров. В частности, он отметил существование отставания от США в области производства компьютеров. Первые же труды Китова в области автоматизации управления на основе применения ЭВМ датируются 1956 годом. Тогда в свет вышла его книга Электронные вычислительные машины первый отечественный учебник по ЭВМ и программированию, доступный широкому читателю. Эта работа наделала немало шума в научном сообществе и фактически совершила переворот в понимании возможностей ЭВМ. В работе Электронные вычислительные машины, которая была опубликована в 1956 году, Китовым подробно изложены перспективы комплексной автоматизации информационной работы и процессов административного управления, включая также управление производством и решение экономических задач. Под руководством Китова в 1958 году была разработана на тот момент одна из самых мощных в мире ламповая ЭВМ М-100, производившая 100 тысяч операций в секунду. В 1959 году было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об ускоренном создании новых ЭВМ. Тем не менее идея Китова о создании единой сети поддержки от государства не получила. Следующий более детальный проект Китова получил название Красная книга. В нём описывалось создание общесоюзной сети ВЦ двойного назначения для управления экономикой в мирное время и вооружёнными силами в особые периоды. Тем не менее, критика состояния дел в Министерстве обороны СССР обеспечила резко негативное отношение к его идеям со стороны руководства МО и работников ЦК КПСС, что в итоге привело к исключению Китова из партии и снятию занимаемой должности. На самом же деле, Китов ясно понимал, как можно изменить подход не только к мирным, но и военным задачам прогрессивными методами. Но если же взглянуть на решение об отстранении Китова со страны ЦК КПСС, не трудно просчитать и мотивацию партийных работников. Прогрессивный учёный предлагает построить совершенно монструозную систему, для внедрения которой потребуются колоссальные денежные ресурсы, а результат работы появится не слишком скоро. Могут и головы полететь. Тем не менее, идея, предложенная Китовым, вовсе не была забыта и отвергнута. Согласно программе КПСС, утверждённой в 1961 году, кибернетика должна была стать одним из главных средств развития страны. ВМ планировалось задействовать едва ли не во всех отраслях промышленности, в строительстве, научных исследованиях и планировании. Если в начале кибернетикой занималась лишь небольшая группа учёных, то к концу 1960-х изыскания в области кибернетики проводились более чем 500 институтами. Без сомнения, вопрос автоматизации ручного труда и, естественно, повышения эффективности не просто организаций, но целого государства стоял весьма остро и активно поддерживался правительством СССР. Для построения самых первых сетей планировалось использовать уже существовавшие в стране компьютеры и коммуникации. В частности, для организации централизованного сбора и обработки статистических данных предлагалось использовать ресурсы и каналы систем ПВО — ПРО. Тем не менее, говоря о сколь угодно значимом событии в истории СССР, нельзя обходить вниманием параллельные исследования США, о которых было известно советским ученым и политикам. Однако здесь будет совершенно неправильно говорить о появлении советского интернета даже на уровне идеи. ЭВМ, существовавшие в СССР в те годы, лишь с огромной натяжкой можно было назвать персональными компьютерами. Разве что в ситуации, когда с ЭВМ взаимодействовал только один человек, а не десяток специалистов. Скорее они напоминали грандиозные программируемые калькуляторы, основной задачей которых было производить специфические вычисления. Интернет для людей из них построить было невозможно, да и не планировалось. Для того, чтобы появился реальный интернет, без которого мы и не мыслим современной цивилизации, необходимо было перейти от громоздких ламповых компьютеров, обслуживаемых десятком различных специалистов, к персональному компьютеру, основанному на микроэлектронике. Первые микропроцессоры появились лишь в 70-е годы в США. Первые микропроцессоры появились лишь в 70-е годы в США. Микропроцессор, специальное вычислительное устройство компьютера, вжался в крошечный чип, появившийся в 1971 году. Наличие чипов, миниатюрных устройств для вычисления и для хранения информации, позволило создать обширное семейство полезных изделий. В числе первых из них были карманные калькуляторы и электронные игры. В середине 1970-х микропроцессор усовершенствовались настолько, что удалось значительно уменьшить размеры вычислительных устройств и создать персональные компьютеры. Первый персональный компьютер Apple 2 появился в Америке в 1977 году и стоил 1195 долларов без принадлежностей. По тогдашнему состоянию экономики и курсу доллара это была астрономическая цифра. Стив Джобс и Стефан Взник основали фирму Apple Computer для массового производства персональных компьютеров. В 80-е годы персональные компьютеры начали заменять пишущие машинки, когда появились программы обработки текста. Они могли также применяться для электронных игр или строить сложные графики, используя графические программы. Они могли управлять работой станков и массовым производством сложных деталей. Отечественная электроника серьёзно отставала от американской, особенно в области микроэлектроники. Без чего нельзя было и представить себе дальнейшее развитие кибернетики. И здесь мы вновь сталкиваемся с самым главным противоречием в развитии истории отечественной научной мысли. Это противоречие между присловутым русским космизмом и продавцами знаний фаустианского типа западных учёных. Наша наука, подобно оторванным от жизни коммунистическим воззрением, всегда стремилась в некое далекое будущее. Помните, как в знаменитой песенке из детского сериала «Советской поры» «Прекрасно и далеко не будь ко мне жестоко». Даже в простых словах иногда случайно может найти свое выражение «глубокий смысл». Песенка очень напоминала молитву, обращенную к этому самому будущему, которому в настоящем обычно приносились огромные жертвы. Наша отечественная наука, несмотря на все её гениальные изобретения, была далека от повседневных нужд. Например, важен был сам принцип ЭВМ, и пусть наша машина будет несовершенной, ламповой, мы и с её помощью запускаем ракеты в космос, а это и есть сакральная цель всех наших поисков. Какое дело нам, учёным, до простого обывателя? Зачем изобретать маленький компактный компьютер? С его помощью ракету не запустишь. Но именно персональный компьютер и станет материальным воплощением идеи учёного как продавца знаний. А бывателю персональный компьютер нужен для развлечений, для игр, для того, чтобы заменить печатную машинку и так далее. Отсюда острая потребность в микроэлектронике, в чипах и микропроцессорах как основе интернета. Правительство СССР, декларируя идеи коммунизма, а Хрущёв называл даже конкретную дату 1980 год прекрасно понимала, что без западных технологий нам этого коммунизма никогда не достичь. Во многом по этой причине ещё во времена Берии атомную отрасль курировала внешняя разведка. Таким образом, наши учёные мечтатели получали секреты конкретных западных разработок. Наверное, согласно красному аристократу, гениальному изобретателю Бортини, это и можно было назвать движением поперёк по отношению к общей логике развития западной науки, которая в силу своего прагматизма всегда оказывалась впереди в области конкретных задач, а не гениальных мечтаний. Хрущёв не был в этом смысле исключением, и чтобы заполучить американскую микроэлектронику, он привлёк в СССР двух гениальных перебежчиков. и этим гениям мы в частности обязаны той популярной электронной игре, как, ну, погоди, о которой мечтал любой ребёнок в далёкие 80-е.